Когда жорка подмечала все изменения своего лица, множество раз отраженного прозрачными водами Модры. Здесь она испытала то великое, почти ослепляющее чувство жизни, приходившее в те минуты, когда она ложилась навзничь на луг и смотрела в небо, видя в форме облаков таинственные предзнаменование, надеясь узреть Господа Бога в глубине сверкающей лазури. Она проехала мимо часовни, где под каменной плитой покоился прах ее отца, и где итальянский монах тайно обвенчал ее с Гуттио. Надень пониже капюшон, приказал старший брат Жан. Как только они перебрались в брод через речку, он подстегнул лошадь, и вслед за ними поскакала кобыла Пьера, шумно выдыхая воздух. "А не слишком ли ты быстро скачешь?" сказал Пьер, движением головы указывая на сестру. "Ничего. Дурное семя, оно цепкое", отозвался старший брат, очевидно желая в глубине души, чтобы с Мари встретла беда. Но напрасны были его надежды. Здоровая и крепкая Мари была создана для материнства. Переезд в десять Десятилетье, отделявший Новь от Парижа, она перенесла без всякого для себя ущерба. Правда, ныла поясница, Мари задыхалась от жары, но ни разу она даже не охнула. Из-под низко надвинутого на лоб капюшона она не могла разглядеть Париж, видела только мостовые, нижние этажи домов, да людей без головы, сколько ног. Какая обувь с огромной радостью скинула бы она капюшон, но не смела. Больше всего ее поразил шум: неувётное мощное гудение столицы, крики глашатые в продавцов, торгующих всякой снедью, разнообразный шум мастерских. На иных перекрестках толпилось столько народу, что лошади с трудом пробирались вперёд. Прохожие задевали ноги Марии. Наконец они остановились. Брат садил на землю измученную, запыленную Марию. Ей разрешили откинуть капюшон плаща. "А где мы?" спросила она с удивлением, оглядывая двор и красивый дом. "У дядюшки твоего ломбарда", пояснил Жан де Крессэ. А через несколько минут мисьер Толомеи, по привычке прищурив левый глаз и широко открыв правый, рассматривал троих отпрысков покойного Сира де Крессе, сидевших перед ним рядком: бородача Жана, безусобо Пьера и их сестру, пристроившуюся чуть поодаль и не поднимавшую опущенной головы. Значит, понимаете, мистер Толомей, начал Жан: "Вы дали нам обещание. Как же помню, помню", подтвердил Толомей. "Я сдержу свое слово, друзья мои, не сомневайтесь. Но, понимаете, нам пришлось действовать быстрее. значит, понимаете, сестре после всего позора и шума у нас не жить. Значит, понимаете, мы даже к соседям заглянуть не смеем. Мужики и те нам вслед смеются. А когда грех, так сказать, слишком уж округлится, нам и вовсе проходу не будет. На языке у Таламеи вертился ответ: "Но сынки, вы сами подняли весь этот шум. Никто вас не заставлял бросаться, как одержимых, на гуча, подняв на ноги" весь стольный город и тем самым извещать людей о своем позоре без помощи глашатаев. И понимаете, наша матушка от горя совсем занемогла, прокляла дочь и держать в роди дома, значит, никак нельзя. Мы боимся, что матушка отдаст Богу душу от гнева. Значит, понимаете, этот негодяй, как и все, кто требует, чтобы их понимали, должно быть просто богван. Ничего, поболтает и перестанет. Но я это отлично понимаю теперь, думал банкир, почему мой Гутче наделал столько безумств ради этой красотки. Прежде я его во всем обвинял, но когда она вошла, я сразу сдался. И Если бы в мои годы такое было возможно, я тоже потерял бы из-за нее голову.